Часть вторая. Практика здорового похудизма. Мы переходим от изучения причин возникновения стресса и его влияния на ваше здоровье и отношения с едой к вопросу, что теперь с этим всем делать и как улучшить ситуацию. Меня часто спрашивают в комментариях в блоге и личных сообщениях, а что делать, если я уже все понимаю, что ем от усталости, напряжения, стресса и так далее, но мне это не помогает. Я все равно каждый вечер иду к холодильнику и переедаю, и в процессе не могу не остановиться, не контролировать количество съеденного. Изменение пищевого поведения — это о действиях. Недостаточно просто понимать, почему вы сейчас ведете себя так, а не иначе. Чтобы изменить привычку нервной системы, регулировать свое состояние с помощью еды, вам придется обучить ее новым способам с помощью некоторых несложных навыков и упражнений. Фактически это тренировка. Если бы вы хотели выучить новый язык, научиться играть в теннис или на саксофоне или освоить вождение, что вам нужно было бы делать? Правильно, оттачивать навыки и выполнять упражнения. Разве вам хватило бы понимания, почему сейчас вы говорите по-русски, а не по-китайски? Ответ был бы очевиден, потому что вы родились в русскоязычной стране, а не в Китае. Вот почему ваш мозг Запомнил и выучил именно русский язык через сотни, тысячи и миллионы повторений русских слов. Но этого понимания явно было бы недостаточно для того, чтобы выучить китайский. Вам пришлось бы начать что-то делать иначе, например, учить слова, читать тексты и так далее. Все довольно просто. Чем регулярнее вы тренируетесь, Тем более устойчивые нейронные связи создает ваш мозг, и тем лучше обучается новому типу поведения — говорить на другом языке. В случае с пищевыми привычками мы делаем ровно то же самое: создаем нейронные связи, которые могут появиться только на основе нового типа поведения. Освоение навыков осознанности — это тоже поведение. Эмоциональные регуляции, снижение уровня стресса. Чем регулярнее вы практикуетесь, тем лучше ваш мозг обучает нервную систему новым способам регулировать ее состояние. Не обязательно все время быть осознанными и тренировать эти способы. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, не нужно. Чтобы выучить китайский достаточно хорошо, не обязательно говорить только по китайски и сразу же переезжать в Китай. Английский можно выучить, занимаясь по часу в день. Освоить навыки осознанности и отработать их можно с помощью небольших упражнений, уделив буквально по две-три минуты несколько раз за день. Здесь не нужно надрыва и перфекционизма. Чтобы помочь вам развить эмоциональную устойчивость и умение снижать уровень стресса без помощи еды, не тратя на это много усилий и времени, я записала аудиопрактики. В следующих главах я буду постоянно на них ссылаться. Вы можете скачать их себе и использовать при необходимости. Они позволят создать привычку снижать уровень стресса и по-настоящему заботиться о себе, своем теле, эмоциях и жизни в целом. Навык первый. Тренируем осознанность. Начинать работу с навыками эмоциональной регуляции и снижения стресса нужно с некоторой базы. Ракета не может взлететь, если под ней нет твердой земли, от которой она оторвется. База для работы с внутренними процессами — это осознанность. Любая статья или книга на тему стресса предложит вам технике медитации и осознанности как основной способ работы со стрессом. Почему? Потому что это правда. Сотни исследований показывают, что практика развития осознанности влияет на наше состояние следующим образом: снижает частоту сердечных сокращений, снижает выработку кортизола, снижает уровень напряжения в мышцах, повышает плотность серого вещества гиппокампа, раздела мозга, который отвечает за память, снижает активность мендалины, успокаивает ее, снижает уровень стресса и напряжения. Слово осознанность может быть не совсем понятно. Мне нравится слово внимательность, которое отражает суть преднамеренное фокусирование внимания на ваших внутренних процессах, а именно ощущениях тела, в том числе связанных с эмоциями, деятельности ума, мыслях, воспоминаниях, фантазиях, размышлениях и так далее. Конечно, медитируя, мы можем сосредотачиваться и на внешних объектах, например, на звуках вокруг, на каких-то предметах и так далее. И это тоже помогает развить сам навык направлять фокус внимания на что-либо и удерживать его, замечая, когда он пытается отвлечься, обычно на размышления, и возвращая его к наблюдению. Это своего рода дисциплинирование ума, его тренировка. Помните, ранее мы говорили, что одна из причин развития стресс-ответа – это даже нереальные, опасные или неприятные ситуации в вашей жизни, но ваше размышление о них. Подумайте, что у вас и ваших близких могут обнаружить смертельное заболевание, и уровень стресса уже поднимется, даже если в реальности вы вместе с семьей сидите дома, в безопасности, здоровыми и смотрите фильм. Нетренированный и недисциплинированный ум буквально становится вашим хозяином, хотя сам, как говорят буддийские учители о медитации, подобен дикой мартышке, которая просто скачет с пальмы на пальму, за бананами, людьми, животными и всем на свете, что привлечет ее интерес. Ум может перепрыгивать с одной неприятной или тревожной мысли на другую, провоцируя все большее рост напряжения, либо зацикливаться на каких-то повторяющихся мыслях, чаще всего тревожных или носящих характер недовольства собой и самокритики. И пока он, как хомяк в колесе, кружится в этой веренице повторяющихся мыслей (это называется руминация), уровень стресса продолжает расти. При этом ум считает, что благодаря самокритике и копанию в таких мыслях и вашей жизни вы сами становитесь все лучше, ведь он уже миллион раз указал на ваши недостатки и на возможные опасности. Однако если вы обратитесь к фактам, то окажется, что пока вы битый час крутите в уме мысли из спектра недовольства собой или возможной угрозы, ни вокруг, ни внутри вас ничего не меняется к лучшему. Не растет ваш банковский счет, не улучшается здоровье, напротив, вы ощущаете стресс, не меняется тело. В общем, сколько бы вы ни критиковали свою внешность, она не изменится ни на миллиметр. Надеюсь, я убедила вас, что ум нужно воспитывать, чтобы он перестал, подобно хомячку, прыгать в свое колесико привычных неэффективных мыслей и бесконечно крутить их по кругу, тратя ваше время и силы и повышая уровень стресса. Медитация прекрасный способ такого воспитания. Современная медитация уже не связана с какими-либо религиями, она полностью очищена от любых религиозных философий и концепций и является всего лишь инструментом развития осознанности, то есть внимательности. Если вам не нравится само слово медитация, можно назвать это практикой развития осознанности или практикой развития внимательности. Упражнение не противоречит православной религии. Я специально уточнила это у нескольких батюшек. Чтобы вам было проще понять, что это такое на практике, предлагаю выполнить упражнение под мой голос. Оно длится примерно 11 минут. Вы начнете осваивать технику направления внимания на телесные ощущения, эмоции и мысли. Не умея замечать свой эмоциональный опыт, вы не сможете работать с ним дальше. Аналогичным образом без развития общей физической подготовки не удастся освоить сложные гимнастические движения, а без знания алфавита не получится написать предложение. Желательно выполнять эту практику ежедневно. Вы можете делать ее только пять минут, а потом просто выключать запись. Для этого поставьте таймер. Если вам будет трудно сосредоточиться на себе и в течение пяти минут, а такое бывает, то сократите время до двух или трех. Техника называется базовая медитация осознанности. Чтобы практика была регулярной, очень рекомендую делать ее в одно и тоже удобное для вас время и закрепить это как привычку. Например, сразу после пробуждения, после завтрака, когда пришли на работу, в обеденный перерыв, перед уходом с работы, в общественном транспорте, пока вы едете на работу или с работы, когда пришли домой, до или после ужина вечером. Но желательно не поздно, иначе мозг будет уже уставшим и сонливым и не особенно захочет тренироваться. Если вы молодая мама, то можно практиковать даже во время кормления грудью. Эту практику можно использовать, чтобы тренировать разум, и тогда ее лучше делать сидя на стуле, на диване, кровати или полу, скрестив ноги по-турецки. Можно положить подушки под колени, чтобы ногам было комфортно. Если вы хотите использовать практику, чтобы расслабиться, ее можно делать и лежа в кровати даже на ночь. Первое время вы можете забывать о практике или выполнять ее нерегулярно. Это совершенно нормально. Попробуйте внести время практики в календарь на телефоне и поставить напоминания, чтобы повысить шансы сделать ее привычкой. Именно в регулярном формате эта практика поможет вам понять, как направлять внимание на ощущения в теле, мысли и эмоции. Потренировавшись две-три недели, дальше вы сможете развивать осознанность в любой момент, когда принимаете душ, готовите, идете куда-то, сидите на работе, едите, общаетесь с друзьями. Важно, чтобы вы научились замечать свое внутреннее состояние в течение дня, периодически направляя фокус внимания на ощущения в теле, мысли, эмоции. Медитация под мой голос будет помогать вам стабилизироваться, снижать уровень стресса и поддерживать практику дисциплинирования ума и развития осознанности. Но наша главная цель повысить вашу внимательность к тому, что происходит в вашем внутреннем опыте в течение обычного дня, в течение вашей жизни. Практика осознанности и ваша жизнь не должны существовать по отдельности, иначе это будет неэффективно. Периодически направляя внимание на ощущения в теле, эмоции и мысли в те моменты, когда вы чистите зубы, общаетесь с коллегами, близкими и друзьями, отдыхаете или работаете, вы осознаете, как ваши мысли вызывают ваши эмоции, отражаются в ощущениях тела и повышают уровень стресса. И когда вы начнете это замечать, то сможете вовремя выполнить небольшие, но эффективные практики, чтобы снизить напряжение. Для этого нужно в течение дня время от времени обращать внимание на: первое, ощущения в теле. Удобно ли вам, комфортно ли? Есть ли где-то зона напряжения или тонуса? Можете ли вы сделать мягкий вдох и с выдохом позволить этому напряжению просто вытекать из тела? Так вы уже значительно снизите уровень стресса. Второе, мысли. О чем думает ваш ом? Что он вам показывает? Полезны ли вам сейчас эти мысли, или лучше переключиться на другие задачи, более важные и значимые? Например, сосредоточиться на работе, отношениях, общения, отдыхе или удовольствии, вместо того, чтобы думать о том, как вы не хороши или что плохое может случиться либо уже случилось. Третье. Эмоции. Наблюдайте, как ваши мысли рождают ваши эмоции. Учтитесь опознавать их, называть и исследовать, какие потребности стоят за ними. Об этом будет следующий раздел. Такие краткие, буквально минута-две практики осознанности могут быть распределены по вашему дню. Вам просто необходимо установить напоминания в календаре или будильнике. Звонит сигнал или вибрирует телефон, и вы фокусируетесь на своих телесных ощущениях, мыслях и эмоциях. А теперь пара отзывов, чтобы мотивировать вас попробовать эти небольшие техники развития осознанности и базовую медитацию, и мы перейдем к работе с эмоциями. Эти отзывы показывают, как развитая осознанность помогает не только снизить стресс, но и изменить отношения с едой и телом. Девочки, а я вчера поймала себя на мысли, что даже не заметила, как перестала переедать и думать о еде, и даже немного растерялась. А что теперь делать? Полжизни жила в диетах, смысл потерян, шутка. А я не ем неосознанно уже давно, ем только вкусную еду, невкусную откладываю, и каждый раз замечаю и радуюсь. Шикарный навык. Все ждала подвоха, когда же вернуться переедание, не могла поверить, что все позади около года, пожалуй. И действительно, без подсчета килокалорий и постоянных мыслей о еде освобождается очень много времени, чтобы подумать о своей жизни.